Глава десятая. После общения с Соколовым я чувствовала себя ужасно рассерженной. С какой радости! Он решил быть спонсором шоу о пышках-моделях. Тот, кто меня в школе пончиком называл из-за полноты. Это ли не лицемерие? Еще и из той ночи после свадьбы сестры сделал целую интригу. Нет, чтобы прямо сказать «да, было» или «нет, не было», но куда там? Ему же надо даже из этого устроить шоу. Шоумен фигов. В общем, я была явно не настроена на то, чтобы ехать и успокаивать сестру. Надо взять себя в руки. все таки первая ссора между мужем и женой. Интересно, в чем истинная причина? Вряд ли в том, что хлеб засох, как сказал мне Женя. Не будет же мило раздувать трагедию из такой ерунды. А может, зря я отменила ужин с Соколовым. Весь день приготовлений на смарку. Может, мне и не стоит лезть не в свое дело и дать сестре с мужем самим разобраться. Эх, ну ладно. все равно я согласилась приехать. Загляну к ним, попробую понять, в чем дело. Вскоре я была на месте. Даже палец к звонку поднести не успела, как Женя уже распахнул передо мной дверь квартиры. «Наконец-то!» — выдохнул бледный, как полотно, муж моей сестры. «Скорее заходи, Алина!» «Привет! Где Мила?» Я наклонилась, чтобы снять туфли. «Не разувайся!» — замахал руками тот. «Проходи скорее!» — она в ванной плачет. С ужасом добавил он. «Из-за хлеба!» — скептически уточнила я. Женя торопливо закивал. Я окинула его взглядом. Внешне с Андреем у них сходство ноль. У Андрея светлая кожа, Женя же смуглый. Волосы Андрея светло-русые, а у Жени почти черные. Никаких шансов догадаться, что они братья. Ну и подстава. По словам милые, мы теперь все родственники. Спорное, конечно, утверждение, но если бы еще месяц назад... «Мне кто-нибудь сказал, что мы с Андреем Соколовым породнимся?» Я бы покрутила пальцем у виска. «Ты ведь не обижал ее?» Осторожно спросила я, плохо скрывая угрозу в голосе. «Ну, конечно, нет». Женя казался мне мягким, безобидным человеком, который и мухи не обидит. Но кто знает, говорят, после свадьбы мужчины меняются. Но не так сразу же. «Ладно, сейчас разберемся. Я прошла вглубь квартиры и коротко постучала в дверь. «Отстань от меня!» — послышался голос Милы. «Хлеб тебе сухой, борщ недосоленный. Сам себе теперь готовь!» «Мила, это я!» — крикнула я. «Открывай!» Через полминуты дверь открылась, и моя зареванная сестра осторожно выглянула наружу. «Где мой почти бывший муж?» Поинтересовалась она, шмыгая носом. «Мила!» Возник за моей спиной Женя. «Прости меня!» «Прекрасный хлеб!» «Свежайший!» «Только из печи!» Женя потрясал этим самым хлебом в воздухе, дабы проиллюстрировать свои слова. Я уличила момент и ткнула в буханку пальцем. Чуть палец не сломала. «Да им можно гвозди заколачивать!» прокомментировала я. «Ну вот, и ты туда же! Тоже уходи!» Сестра попыталась закрыть дверь, но я вовремя придержала ее. «Мила, что за истерика из-за несчастного батона?» Возмутилась я. «Можно подумать, ты его сама пекла!» «Просто оставьте меня в покое!» Сестра снова попыталась скрыться в ванной, но я придержала дверь и зашла следом за ней оставляя несчастного Женьку снаружи. Закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, скрестив руки на груди. Мила уселась на бортик ванной, оплакивая батон из ближайшего супермаркета. — Что с тобой? — спросила я. — Явно же дело не в хлебе. — Мила, хлеб — это мелочь. У тебя что-то случилось? Не нравится в браке? — Не в этом дело, — отозвалась та, всхлипывая просто не знаю я вдруг так расстроилась в последнее время я стала такой чувствительной все время плачу или раздражаюсь может у меня послесвадебная депрессия не бывает такого улыбнулась я ты же вышла за любимого тогда что со мной ты права хлеб это же фигня я задумалась и тут Вспомнила кое-что. Наша мама часто рассказывала, что у нее было точно такое же состояние во время ее обеих беременностей. В самом начале организм давал вот такой вот гормональный сбой. У некоторых женщин бывает такое. Какой шанс, что это передалось Милке по наследству? О, очень большой. Я засияла. Стану тетей. Не верится даже. Так, главное, не радоваться раньше времени. Сначала Миле надо сделать тест. Мне уже лучше, сказала та, включая воду, чтобы умыться. Чудесно? Нет, просто шикарно. Не могла скрыть счастье я. Мне срочно надо бежать. Куда? Нахмурилась сестра. Кое-куда. Я быстро вернусь. Ты жди. Можешь еще поплакать. «Подожди, Алина, что случилось?» Я выскочила из ванной, рысью потрусила к двери, хватая свою сумочку по дороге. «Алина!» — недоуменно окликнул меня Женя. «Я вернусь через двадцать минут». Села в машину и понеслась в ближайшую аптеку. «Ох, хоть бы оказалась правдой! Как же мне хочется племянника! Это как собственный ребенок, только еще лучше!» «Играй с ним, балуй, называй, если что, своей кровиночкой и угрожай родителям, что заберешь его себе». И в то же время траты основные на родителях. Ругать и воспитывать тоже не твоя забота. «Шикарно!» Уже предвкушая радости становления тетей, я влетела в аптеку. «Мне тест на беременность!» объявила я и только в этот момент заметила очередь аптекарши было все равно на очередь, она пошла за тестом искала его минут пять и все это время очередь из десяти человек прожигала меня взглядом. Ну и ладно расплатившись я резво развернулась и поспешила на выход. Не хотелось мне драться с теряющей терпение очередью да и хочется милу поскорее обрадовать. Я практически бежала к выходу, когда на моем пути возникло препятствие. Препятствие — это только что вошло в магазин, а я на радостях его и не заметила. Врезалась в него на полном, так сказать, скаку. В жизни врезаются не так, как в мелодрамах. В мелодраме препятствием оказался бы симпатичный мужчина, который подхватил бы меня под романтичную музыку. В жизни же мы оба полетели на пол. Я медленно приняла сидящее положение, задыхаясь от возмущения. «Кажется, каблук на новых туфлях сломался!» Сейчас кто-то мне за это ответит. «Ты!» Возмутилась я, потирая ушибленный от столкновения с его плечом лоб. «Вместо красивого мужчины Андрей Соколов собственной персоной. Он что, преследует меня?» Алина? Не менее сильно удивился он. «А ты что тут делаешь? У тебя же дела!» Тут меня словно холодной водой окатили. Я сдернула сумочку и стремительно затолкала туда свою покупку, которую до этого момента сжимала в руке. Только бы он не увидел, что я купила. Он ведь наверняка решит, что тест я купила для себя. И вряд ли у меня получится его разубедить.